Глава 4. Жандарм как плыл. Поезд тянулся вдоль дебаркадра. Станция называлась Вержбалова. Ничего не переменилось: ни земля, ни деревья, ни небо, ни облака. Переменилось все и земля, и деревья, и небо, и облака. Почти привычен нелегальный переезд границы, но привычка ко встречам с Россией не возникла. Можно усмехнуться, увидев жандарма, Дым Отечества. Не усмехнешься, увидев дымы над соломенными кровлями. Щемящая сила пограничных минут. Нигде не ощутишь с таким безмолвным потрясением свою неотторжимость от России, как на ее рубежах. Лопатин приехал в Россию. Петербург. Это уж другое, совсем другое. Опять Европа? О нет, за стенок Европы. За стенок на топях. Громады не спят, они караулят. Игла Адмиралтейства не светла, она близнец Петропавловской. Игла и шпиль грозят, как персты возмездия. Петербург — это будь что будет. Лопатин приехал в Санкт-Петербург. Шведский переулок обрывался близ Екатерининского канала. В стылом камне в ненастной воде таилось эхо-бомбы, казнившей императора. В переулке в госпитале умер студент, истерзанный той же бомбой. Его тень с простёртыми руками и вьющимся шарфом летела над шведским переулком. Лопатин поселился в шведском переулке, в угловом доме. Едва переведя дыхание, он отыскал Якубовича и Флёрова. Первый вращался в университетских кругах, его знали многие радикальные студенты, знали литераторы, отмеченные печатью левизны. Второй был связан с окраинами и заставами. Порывистый Якубович... Очень искренний, очень молодой, внешне и душевно был симпатичен Лопатину. Герман Александрович звал его не Петром и не Петром Филипповичем, а с легкой любовной иронией — Петруччо. Флёров, хмурый, замкнутый, скептический и грубоватый, не будил в Лопатине особой приязни, зато внушал безусловную надежность «У этого, — уважительно думал Лопатин, — у этого, поди, нервы никогда не сдадут. Любое напряжение выдержит Собрались они днем на одной из тех невзрачных линий Васильевского острова, которые будто бы стерты непогодами, в квартире еще неизвестного Лопатину секретаря газеты «Новости». Самого Федора Грекова дома не было, потому можно было толковать без помехи. Лопатина приняли едва ли не холодно. Он, однако, виду не подал, стал трунить над молодцами, склонными к Мерехлюндии не по возрасту. Шутки остались без ответа. Лопатин вопросительно взглянул на Якубовича. Петруччо, отводя глаза, пожал плечами, а Флеров нецеремонно отрезал, что меланхолия в данном случае явление не личное и невозрастное, но общественное, и что для нее есть веские причины. Лопатин, поигрывая синим пенсне, круглые очки в золотой нитке получили отставку, опять посмотрел на Петруччо, и Якубович стал говорить, волнуясь, потряхивая головою, оправляя небрежно и торопливо свои рассыпающиеся густые волосы. Понимаете, слух распространился, быстро, мгновенно. Впечатление ужасное, давящее, кошмарное и унизительное. Дегаев как умер. Да мы-то остались. В грязи и мерзости, забрызганной кровью, облепленной изменой. Как можно смотреть в лицо тем, кто нам доверял, сочувствовал? Как можно смотреть друг на друга? Хорошо, Дегаева нет. Но твердая гарантия нужна, не повторится. Вот что нам нужно. Гарантия, не повторится, исключено». Я верю в людей, в честность революционеров, несмотря на то, что был Дегаев, Но веря, я должен быть уверен. Когда солдат идет на смерть, он должен знать, что полковник его не предаст. Но как, как такое осуществить? При всем моем уважении к такому человеку, как Тихомиров, честно скажу, довольно хватит. Что это за исполнительный комитет? Мы его не знаем. Мы здесь, а комитет — какой-то мираж. Почему комитет молчит? Почему Тихомиров молчит? «Нет, извольте-ка прямо и ясно», — Якубович перевел дыхание. «Во-первых, итак, что сделало возможным появление и продолжительную зловредную деятельность такого человека? Во-вторых, как и когда произошло раскаяние Дегаева? В-третьих, почему заграничники решили дело Келейна, не поставив в известность тех, кто действует здесь, в России? Вот, Герман Александрович, главное». «Ни шагу дальше, прежде надо очиститься, до конца, без малейшего умолчания. И даже, я не побоюсь сказать вам, Герман Александрович, даже в таком случае нам, молодым членам партии, уже будет не по пути со стариками». Ни в парижском кафе, ни в буй, -буй сидел Лопатин. Он не спрашивал, а его спрашивали. С тем же правом, с каким он спрашивал Тихомирова и Ашанину, И Лопатин признавал законность всех этих во-первых, во-вторых, в-третьих. Можно сказать, друзья, я сам находился в неведении. Тогда уж, по крайней мере, молодые не смешивали бы его, Лопатина, с заграничниками. Но так заявлять было поздно. Ведь он сам, блюдя свой авторитет, свое самолюбие, он сам, минувший осенью, намекал Якубовичу, и Росси он тоже намекал, что не позволит Дегаеву увильнуть от исполнения клятвенного обещания. Намекал, и весьма прозрачно. «Куда ж теперь деваться?» «Некуда. Надо таить ложь и платить за разбитые горшки. Не им лопатинам разбитые, но платить». Он ответил, подавил внутреннее возмущение самим собой и ответил почти теми же словами, какими Тихомиров отвечал ему в парижском кафе. Он знал, что они могут ему возразить, потому что сам возразил Тихомирову и Ошаниной, И он не стал ждать, пока они вонзят в него эти возражения. Он спросил, опираясь о стол руками, наклоняясь вперед, блестя сне. «Господа, прошу сказать, надо ли подтверждать официально от имени партии, что во главе был мерзавец, прохвост, изверг, мелкая душонка?» Лопатин как насосом гнал клеймящее уничижительное. «Негодяй! Кровавый пщут! Актёришка! Ловкий хитрец! Мелкий злодей! Надо ли объявить громко? Надо ли наш позор выволочить на площадь? «Вот он вопрос. Прошу высказаться. Или подождем, поразмыслим. Уж не полагает ли Герман Александрович, что мы, будучи в России, а не в Европах, об этом не задумались?» Флёров, большой, сутулый, носатый, сумрачно и пристально смотрел на Лопатина. Но Лопатин будто не расслышал его враждебного тона. Лопатин улыбнулся, радуясь, что успел перевести стрелку и пустить тяжелый поезд на другие рельсы. Я, господа, не сомневаюсь в ваших мыслительных способностях. Итак, Якубович был в смятении. Лопатин опять подумал про литейный мост, что каждому суждено мучаясь, одолевать Дегаева, и что не одолев Дегаева, жить можно, но в партии оставаться нельзя. Я много думал. Тихо, как у постели больного, сказал Якубович. И не я один. Тут Герман Александрович, две стороны, одна нравственная. а другая другую я бы назвал практической организационной вот первая это нравственная моральная она властно диктует надо объявить надо открыто признать что нами верховодил негодяй вот так вот одна сторона Якубович помедлил а с другой Герман Александрович с другой страшно признаюсь страшно очень страшно скандализировать революционное знамя и скользишь тут «Как по льду», — думаешь. «Но ведь его-то, негодяя-предателя, его-то уж нет, он уже безвреден. Так зачем же? А? Зачем? Открытое признание деморализует многих, особенно молодых, не так ли?» «Несомненно», — заверил Лопатин. «И не только молодых». «Вот-вот», — словно бы ободрился Якубович, «может, и правда нет смысла? Ведь это ж гнойник на показ, количество на показ. Я все думал...» «Как бы этот слух придушить о «А правда, которая как шила?» — спросил Лопатин. «Вы только что обвиняли заграничников, теперь хотите быть как они. Самим знать правду, а от других скрыть?» Он продолжал беспощадно. «Значит, две правды. Одна для себя, для тех, извините, кто в генералах, а другая для них, для прочих?» «Избави Бог!» — вспыхнул Якубович. «Вот уж чего я не хочу, но...» «Но партия! Ведь это страшный удар!» «Надо подумать о партии». «Плоха та партия, которая кочурится при свете истины. Чего она такая-то стоит, дорогой мой Петруччо?» «Чистым знаменем, Герман Александрович, завладел грязный знаменосец. Отсюда что же? Знамя запачкалось. Вы сами признали неизбежность деморализации. Так не лучше ли сбрать путь медленного, частичного и постепенного признания, а? Ведь тем временем мы накопим новый капитал, вы меня понимаете?» Ведь у нас в активе появятся новые деяния, чистые». «Понимаю, дорогой Петруччо, но терапия, извините, не для революционеров». «Умолчание. Умолчание одегаевской мерзости есть принятие ее на самих себя». Он повернулся к Флёрову. «А вы? Вы, надеюсь, за полную и решительную огласку, не так ли?» «Я? Вы меня спрашиваете?» Грозно и мрачно воскликнул Флёров. «Скрывать?» прикидываться, что ничего, дескать, такого не было. Да это, это, простите меня, это, знаете ли, непотребство. Не понимаю причитаний Петра. Показывать гнойник, показывать мерзость — нет уж, нет уж, бросьте. Молодые утратят веру, очень может быть. И как не горько, мы это заслужили. Флёров побагровел. Что делать, а? Что делать? Спросите, отвечу. Заслужить веру, вот что. вот этими самыми своими руками заслужить. А скрывать, — он презрительно скривился, — да я бы, честью заверяю, я бы в таких господ первым бросил камень, мелкие душонки, крысы! Наступило молчание. — Не знаю, право не знаю, — прошептал Якубович. — Не солдат я, не боец должно быть. Флёров, остывая, буркнул. — Ты, брат, полковой священник, вот кто. Тебе бы благословлять... «Не обижайся, пожалуйста». «Я не обижаюсь», — вздохнул Петруччо. Лопатин потянулся за папиросницей. Эдакий кожаный короб носил он на ремне через плечо. Англичанин Фридрих Норрис. Лопатин пустил дым длинный, прямой, сказал, разглядывая Сизе. «Не люблю изречения. Ими заменяют собственную мысль, как привычка счастья. Но это уж очень к месту. Прикрывать злодейство есть злодейство». Флёров хлопнул в ладоши. «Браво!» Якубович вскинул голову. Его волосы опять рассыпались. Он опять огладил их торопливым небрежным жестом. «Не согласен, но и не спорю. Но уж теперь позвольте, Герман Александрович, вернуться к тому, с чего начал. Практически, организационно». «На круги своя!» — усмехнулся Лопатин. Усмешка была деланная. «За кордоном он думал. Приеду и вдохну жизнь в глиняные изваяния». Оказалось, что в Прометеях никто не нуждался, глиняных изваяний не было, они дышали, храм не опустел. Но службу во храме не желали служить по-прежнему. Признать Дегаева мерзавцам значило сделать лишь один шаг, пусть мучительный для каждого в отдельности или для всех вместе, но лишь один шаг — шаг к обновлению, к новизне. Они теперь размышляли и спорили Якубович, Флёров — все, кто называл себя «молодыми народовольцами», с упором на первое, «молодой». Однако этот упор не знаменовал отказ от коренных желябовской поры убеждений народной воли. Коренное, краеугольное оставалось. Спасение мнилось молодым в ином расположении приводных ремней и колес, в иной структуре партии, в такой, которая начисто отрицала бы возможности Дегаевых. Они думали, что успех старого исполнительного комитета — Комитета Михайлова, Желябова, Перовской, крылся в редкостном, прямо-таки счастливом сочетании выдающихся в нравственном отношении личностей. При таком сочетании Дегаевы исключались. Дегаевы могли быть и были в зародыше, но дальше не развивались. «Гарантия нужна», — твердил Якубович. «Гарантия от возникновения Дегаевых, от того, чтобы Дегаевы вырастали в лидеров, и мнилось спасение в ином расположении», приводных ремней и колёс». Лопатин понимал. «Якубович и Флёров — не бунтующие одиночки. За ними питерские, киевские, московские. И Лопатин с несвойственной ему терпеливостью слушал Якубовича, слушал Флёрова. Пусть будет так. Революционные группы в провинциях и столицах самостоятельно решают революционные задачи. Съезд представителей всех групп. Вот власть верховная, диктующая основные направления». Съезд назначает главу боевых дружин и называет тех, кто подлежит ликвидации этими боевыми дружинами. Редакцию народной воли избирает съезд. Исполнительный комитет — о, никаких звезд первой величины. Комитет — исполнитель воли съезда, распорядитель кредитов и живой силы в период между съездами. Келейная, тайная, с глазу на глаз отвергается как инструмент Дегаевых. Молодым нельзя было отказать в логике. Но Лопатин видел, что это логика наэлектризованного состояния. И только. Молодые рвутся к власти? Ну что ж. Но молодые, обладая энергией, не обладают тем, что важнее всего. Новым словом. За таковое не принимал Лопатин флёровское. Аграрный террор в программу, фабричный террор в программу. за Заверстушибает анархизмом. А мечтаю Кубовича о повторном «хождении в народ» Тут было бы нечто, если было бы новое слово, а не прежнее прогорклая кашица смутных заповедей». «Нет», — думалось Лопатину, — «для нового слова еще не приспел на Руси срок. Увы, ждать он не может и не станет. Он будет лить старое вино в старые мехи. И тут уж не маленький круг Петручча. Нет, тут трагический огненный круг, в котором все они замкнуты». Лопатин слушал Якубовича, слушал Флёрова. «О, молодые пойдут на раскол со стариками. Пойдут и... и не дойдут до раскола, ибо нет нового слова. А тебе, Герман Лопатин, тебе предстоит то, что называют организацией, то, что тебе не с руки, но ты будешь работать эту работу. Да, будешь. И в те переговоров, уговоров будешь порой устало недоумевать, В конце концов, нужен авторитет или не нужен? Как путы, как помехи, как барьеры ощутит лопатин необходимость терпеливо объяснять и терпеливо разъяснять, когда время не ждёт, когда время торопит, и про себя, стыдясь, затаскует о возможности повелевать ради дела, ради дела, повелевать, не объясняя и не разъясняя, но как и для нового слова, так и для повелений без слов, еще не преспел на Руси срок». С Васильевского острова Лопатин возвращался в потьмах. шел без оглядки. Не забудьтесь о филёрах, уверенный, что мистер Норрис вне подозрений. Да так оно и было, кажется. Он шел в этих невзрачных, каких-то вдовьих улицах. Миновал длинный, уже неосвещённый кадетский корпус, свернул на набережную Невы, к Дворцовому мосту. Где-то там, за речной и недвижной ширью, каменно спали крепостные бастионы. Лопатин подумал... о Грибальдийце Россе, о Коношевиче и Стародворском, которых не раз видел на Большой Садовой. Он подумал о них с сожалением, но без острой печали. Ему вспомнилось тихомировское признание «Не хочу влюбляться в товарищей. Каждый раз, когда теряешь, чувствуешь невозможность жить, так уж лучше не влюбляться. Лучше ли, хуже ли, это уж от тебя не зависит». Об аресте Росси на похоронах Судейкина Лопатин знал еще до отъезда за границу. Нынче ему сказали о Коношевиче и Стародворском. И не только про них. Все еще берут по старым дегаевским указкам. Многих взяли, очень многих. Было тихо, темно, беззвёздно. Лопатин прислушался. Почему-то скользнуло в нем ожидание трамвайного рожка, хотя он сознавал, что в Питере нет трамваев. Якубович общался с Дегаевым часто, тот не мог не указать на Петруччо. Нелегальных друзей Якубовича берут одного за другим, а Якубович — легальный, и его не берут. Лопатин думал о Якубовиче, спокойно, непредвзято. Якубович был ему по душе, но он шел и думал о том, что нелегальных друзей Петруччо берут, а легальный Петручо на воле. В немые ночи, когда ни ветра, ни звезд, когда город словно обложен ветошью, приходит Блинов. Коля Блинов приходит в такие ночи, как нынешняя. «Садитесь», — говорит Якубович. Блинов улыбается, как слепец на перекрестке, напряженно и потерянно. И что-то произносит. «Что же? Что? Ах да, вот это!» «Я не вправе задавать вопросов». Его голос тих, как и слепая улыбка. тих. И невнятен. Полно. Какая китайщина? Какие церемонии? Это не он, не Якубович. Это Флёров. Нет-нет, я все понимаю. Все понимаю. Продолжает Блинов, улыбаясь, как слепец, голосом тихим, невнятным. Потом он просит свидания с Лопатином. Ему необходимо видеть Лопатина. А Якубович потирает кончиками пальцев виски. Да, вот так, сидя, потираешь ты виски. Тебе не в чем винить Колю Блинова. но его уже подозревают, а ты не вступаешься, не защищаешь, хотя веришь в него и веришь ему. Партионные интересы превыше всего. Ты опасаешься ошибки, хотя знаешь, что нет измены, а есть чудовищное стечение обстоятельств. Но ты молчишь, для тебя партионные интересы превыше личных, как будто бы не личности составляют партию, а что-то иное, отвлечённость некая. Где угодно, несколько минут. — повторяет Блинов. — Необходимо, поймите. Нет, они с Флеровым не открывают, где Лопатин. Они просят Блинова подождать. Всего лишь недельку-другую подождать. И Блинов уходит, не оборачиваясь, и вдруг веет холодом, будто двери настежь. Тогда Блинов ушел. Нынче он не уйдет. Куда ему идти? К перилам Литейного моста? Он не уйдет в такую ночь, когда ни ветра, ни звёзд, когда город словно упакован в ветошь. Память реставрирует то, что нужно, хотя не всегда нужно то, что она реставрирует. Якубовичу все чаще являлся Коля Блинов. «Твоих друзей даже нелегальных арестовывают, а ты, легальный, гуляешь на воле». Вслух это не произнесено, но уже страшно уловить осуждающий шелест чьих-то губ, и уже затылком, едва удерживая ровность шага, ощущаешь чей-то настороженный взгляд. Вот она, судьба, Коли Блинова. Якубович легко делился с товарищем последним полтинником, а Блинова не отделил таликой душевного тепла. Партионные интересы превыше всего? Нет, Блинов оказался превыше всего. Самоубийство, слабость, капитуляция? Ах, как простенько! На таких откровениях почивают, как на пуховиках. Дегаев всех забрызгал грязью. Блинов не стал оттирать с себя эту грязь. «Я ни при чем, я обманут, как все». Партия не была ему дивизией, войском, где подчинённый не в ответе за начальство. Блинов был слишком честен для того, чтобы остаться с опущенной головой. И Блинов бросился вниз головой. Якубович не бросился. Говорил себе, что он действует. И верно. Якубович ездил в Киев, видел Мишу и Просковью Шибалиных, тех, что раньше держали типографию у Кукушкиного моста. Нет уже ни Миши, ни Просковьи. Тоже арестованы. А они-то, Якубович и Шибалин полагали, что Судейкин унес в могилу дегаевские доносы. В Киеве толковал Якубович с радикалами, был вхож в подполье. Потом москвичи. Решено было рвать с заграничниками, поднимать незапятнанное знамя молодой партии. Якубович действовал. Сколько было сил, столько и отдавал. Да много ли сил? Только Роза его невеста, только Роза Франк знала, много ли сил. как и прежде якубович чуть не всякий день заглядывал на пески к розе он прозвал ее сорокой оказалось и это подтвердил стародворский розу еще в гимназии так дразнили веселая она говорил стародворский скачет как сорока якубович и себе придумал псевдоним роза жила на песках и якубович пошучивал мой псевдоним песковский она улыбалась ты мой храм на песках иногда горевала у нас с тобою все на песке Роза, сорока, худенькие руки, тяжёлая коса. Он говорил Розе, понимаешь ли, как говорят лишь тому, кто, конечно, понимает, все понимает. Понимаешь ли, он даже не догадывается, как он прав, полковой священник. Ах, как эта метка, Роза! Флёров прав, я не боец. По складу характера не боец. Флёров, Блинов был, Лопатин, Войны. Я испытываю почтительный страх, преклоняюсь. А себя... «Себя, Розочка, презираю. Нет, ты уж не утешай, пожалуйста. Я не ломаюсь, я оправду тебе одной. Нет у меня способности всецело отдаться своим убеждениям. Ко мне обращаются, чего-то от меня ждут, я что-то советую, куда-то еду. Ну и получается вроде бы революционное действие. А если в глубину, так ведь это же не я отдаюсь, а меня берут. Бросился в реку, но не плыву, отдаюсь течению». это ты и есть неспособность всецело служить идеалом. Мне порой кажется, я поднимаюсь, поднимаюсь, поднимаюсь. Ты вообрази, огромная страшная гора под ногами у самых ног, обрывы, пропасти, люди срываются, исчезают навсегда. Они кого-то любили, у них были домашние привязанности, какие-то мечты были. Они срываются, гибнут, жертвуют личной жизнью. И вот я, я тоже на такую гору взбираюсь. Я не раскаиваюсь, не сверну, нет, винить некого, разве что несчастное время, в которое мы живем. Но суть-то в том, розочка, что вот я, Пётр Якубович, иду, карабкаюсь, а все ж будто бы против своей воли. Нет, не боец, прав Флеров. Я бы... Вот я не могу, не смею сравниться с Тихомировым. Гигант, не мне чита, но ведь могу же, смею сказать, как он. Избавьте меня от всяких обязательств практики. «Служить буду, чем умею, пером». «Что?» «Да-да, он так сказал, просил Лопатина объявить это нам, в России». «Вот и я бы служил пером». «Так нет же. Как-то так оборачивается, что меня принимают за какую-то руководящую фигуру». «Тут и мое несчастье. Тут и вообще несчастье, что такому, как я, выпадает практика. Я не говорю, что теоретик, но словом пером сделал бы больше, лучше. А теперь Рубикон мой Рубикон, понимаешь». «Ты не волнуйся, Роза. Рубикон мой, а раз мой, то я и должен с тобой решить». Решить следовало поворотное и бесповоротное. Такое важное, что не касалось, а прямиком ударяло в Якубовича и Розу с их прошлым, их будущим. Поговаривали, что племянник Судейкина будто поправился и занялся дешифровкой дядюшкиных заметок. Слух был ложный. Департамент располагал тетради Дегаева, они в расшифровке не нуждались. А Судейкин не разводил канцелярщины, опирался на собственную память, но слух будоражил подполье. Грубо если то слух этот был, пожалуй, на руку Якубовичу. Он получал предлог для перехода в нелегалы. Он мог стать нелегальным, не опасаясь, что сам же первым сочтет свой переход как бы оправданием перед теми, пока мест воображаемыми, людьми, которые подозревали, могли подозревать его в самом мерзком в чем только можно заподозрить порядочного человека. Однако нелегал, ведь это... Якубович и Роза отчетливо представляли, что такое нелегал. Ни минуты твердой, зыбкость, как на кочках, забудь об уютах и буднях, о дорогих подчас неуловимых мелочах, согревающих частную жизнь. Нелегал сжигает корабли, он меняет походку, у него нет крыши, мирные огни не ему светят. Он обложен со всех сторон, на любой тропе засады или волчья яма, и уж если ты не способен к практике подполья, какой из тебя нелегал?» Все это отчетливо вообразилось Розе Якубовичу. «Розочка, пойми, только так я продержусь до осени, а ты летом в Каменец-Подольск, только так я до осени, пойми». «До осени. Почему все так, а не иначе?» «Нет, иначе быть не могло. Но почему ж до осени?» а до осени — лишь месяцы. И, проклиная осень, такую близкую уже осень, хотя на дворе еще весна, Роза мысленно смирялась с его уходом в нелегалы. Проснулись они поздно совершенно счастливыми, будто вчерашнего не было. Проснулись и глядели в окно. Ночью или на заре прихлынула весна. День встал большой, просторный, мокрый, блескучий. И Якубович не увидел, а почувствовал, как на глазах у Розы навернулись слезы К себе на Спасскую Якубович попал уже днем в обед, нашел записку с приглашением в публичную библиотеку. Якубович подосадовал, лучше бы скорее повидать Лопатина, сказать о решении, о своем окончательном решении. Но записка намекала на что-то чрезвычайное, безотлагательное, и Якубович отправился на Невский, в библиотеку. Войдя в подъезд, Якубович уже испытывал то бодрое, приятное состояние, которое неизменно испытывал, наведываясь в библиотеку. Ощущение это как бы начиналось швейцаром. Старые библиотечные служители, как и университетские, отличались от прочих петербургских низших служащих особым умением держаться за уважительно, но с оттенком некоторого сообщничества, таинственного братства. Якубович не заглядывал ни в читальную залу, ни в главную курительную рядом с залом. Он шел полутемными коридорами, по веревочным ковровым дорожкам, глушившим шаги. шёл мимо высоких до потолка запертых книжных шкафов и, как всегда, ощущал уже не только приятную бодрость, но и легкое сожаление об утраченном времени, которое, увы, не довелось отдать этим книгам. Конспиративные рандеву обычно устраивались в малой курительной. Она звалась почему-то турецкой. Единственное окно мутно глядело в дворовый закуток. Курительная всегда была сизой. В углу на круглой тумбе пылился мраморный бюст какого-то Цезаря. Малая курительная представлялась любителям запретных тем известной гарантией секретности. Недавно Якубович встречался здесь с университетским коллегой, который заведовал подпольным паспортным бюро. Пока они о чем то уславливались, в курительной вперемешку с табачным дымом клубился весьма предосудительный и громкий разговор по поводу щедринских отечественных записок. Этот журнал был как отдушина в штольне, как просвет в подземелье. Он ничего не менял в подземелье. Костное оставалось костным, подлое — подлом, циничное — циничным. И все ж ежемесячное появление нумерованной книжки позволяло перевести дыхание, глотнуть свежего воздуха. Судьба отечественных записок как бы сливалась с судьбой читателя-гражданина. Нынче Якубович пришел, когда ораторы уже разобрелись по кухмистерским талмазово переулка или одалживались чайком в швейцарской из вокзального богатырского самовара. В курительной сидели хранитель паспортного бюро и молодой человек, Якубовичу неизвестный. Паспортист объяснил, у него сутки, ссыльно из дерпта, и, объяснив, исчез. Незнакомец измождённый со строгим почти аскетическим лицом назвался Владимиром Переляевым. Имя ничего не сказал Якубовичу. Переляев это приметил и как будто этому обрадовался. Он и вправду обрадовался. Покойный Блинов сдержал слово, не открыл питерским своего давнего приятеля. В Дербте у Переляева поныне хранилась типография. Готовая к работе, как к бою, она оставалась без работы, как в арсенале. Переляев не рисковал. В питерских и провинциальных провалах он угадывал некую закономерность. Между тем в Дербте все никло. Студенческое общество херело, погрязая в радостях низшего разбора, а к Переляеву он чувствовал, близилась смерть. Припадки падучей участились. Он не одолел страх смерти, но умереть непроизводительно казалось ему хуже смерти. Убийство Судейкина, слух о разоблачении Дегаева, потом весть о молодых — все это толкнуло Переляева на поездку в Питер. Якубовича он отыскал потому, что Якубовичем восторгался Блинов. Увидевшись с Якубовичем, переляев, не теряя времени, взял быка за рога. Бык тотчас без споров принял все условия, хотя они могли показаться очень и очень жесткими. Но Якубович принял бы и не такие. Лишь бы возродилась газета, лишь бы напечатать десятый номер народной воли. Два года, подумать только, два года, как оборвалось издание. Правда, Якубович проектировал сборник. Материалы копились, но материального не доставало. Ни станка, ни литер. А главное — заколдованность Петербурга. Чуть что — и прахом. А тут у этого сумрачного, измождённого, сыльного, у этого поднадзорного дербского студента все, всё готово. И городок в сторонке, и от столицы близёхонько. Ликуй, лучшего не сыщешь, не придумаешь. Якубович принял условие. Никто, кроме двух-трёх вернейших из верных, не должен знать, что в дербте — типография. Технику осуществляет он, Переляев. Денежная и прочая помощь за Питером. Для связи командируется один человек, не больше. До да напечатания номера никаких разъездов туда сюды Господи, какие возражения! Якубович лишь спросил, можно ли доверить тайну одному из заграничников. «Нет», — отрезал Переляев. Якубович Помешков сказал, что этот заграничник уже не за границей. «Извольте назвать». Якубович опять не без колебаний ответил, что у них, молодых, немало разногласий с приезжим. «Так на кой дьявол он сдался?» Якубович, помолчав, объявил, что это... о, -о — уважительно протянул Переляев. Они расстались, обменявшись паролями. Снова длинные полутёмные коридоры, высокие до потолка, шкафы с книгами. Но уже нет сожаления об утраченном времени, уже бодрость, не библиотекой навеянная. Снова вестибюль, гардеробная, швейцар, подающий пальто и шляпу. Но Якубович уже не замечает швейцара, не слышит, как тот журит. «А редко, сударь, навещать стали, редко!» И лишь на улице среди прохожих, в громе конок, Якубович оторопел. Не сболтнул ли на радостях лишнего, а? Конечно, Переляев, похватки видать, парень старых конспиративных традиций. Но открывать лопатинский ларчик никто Якубовичу не поручал. Не открыл в свое время Блинову, а сейчас вот и открыл. А потому Якубович сознавал, почему. Еще там, в Курительной, он уже мысленно витал над Дербтом. Вот оно, желанное. Пусть корректуры, пусть редактирование, пусть. Зато перо, перо. Однако не только перо. Он уедет из Петербурга, оборвет все нити, устранится от главного русла движения. Он изолируется в дерпте, и тогда все убедятся в том, в чем ему, Якубовичу, так нужно всех убедить, и в чём он не может, не унижаясь, убеждать. С пользой для партии он укроется в дерпте, и тогда уж никто не посмеет даже подумать, нелегальных арестовывают, а ты легальный на воле. Якубович наивно забывал пустячные обстоятельства. Если уж тебя подозревают в самом ужасном, то никакое отсутствие не во благо. Забывая об этом, Якубович спешил к Лопатину. Лишь Герману Александрович он выскажет все, как некогда хотел высказать Блинов. Якубович долго искал Лопатина. День недавно такой молодецкий, померк, угрюмо задушенный тучами. Зима в тот год выдалась неуступчивая. Сеялся снег. Уже затемно Якубович перехватил Лопатина на углу шведского переулка, знаком позвал за собою. Лопатин повиновался, а как вышли к каналу, Дернул Якубович из-за рукав. «Что стряслось?» «Ничего, ничего, сейчас!» — поспешно отвечал Якубович, увлекая Лопатина по набережной. «А ежели ничего, так чего мерзнуть? Идемте ко мне, чай пить!» Якубович запротестовал. Герман Александрович забывает конспирацию. Лопатин отмахнулся, не догадываясь, что его оппонент совсем недавно в Курительной явил редкостную неконспиративность. На другой стороне канала темнела каменная стена Михайловского сада. Черные деревья сплотились в общую глухую черноту, снег повалил гуще сухими хлопьями. Якубович был возбужден. Якубович высказался стремительно, а Герман Александрович будто и не расслышал ни о подозрениях на подозрения, ни о непригодности к практическому, ни о желании изолироваться, а расслышал только про дербцкую типографию. — Герой! Удружил! черт, Какая проницательность! сберег! рыкотал Лопатин. Это все адресовалось Переляеву. — Стойте! — и Лопатин остановился. — Да знаете ли вы, кто он? Мне же о нём Блинов. Клянусь, тот самый. Блинов, именно Блинов про дербского приятеля говорил, хоть и безымянно, но говорил. Тогда это было ему очень важно, Пётр Филиппович. Якубович при имени Блинова тотчас подумал, что сейчас похож на Блинова. Однако нет, не похож. Он-то вот уже и сказался Лопатину, а Блинову не дали. «И виную я, я, я!» Горько простучал Якубовичу. Горько, но коротко. Он съежился, напрягся в ожидании ужасных обвинений. Лопатин не назвал его Петручо, а назвал Петром Филипповичем. «Пётр Филиппович», — говорил Лопатин, отпуская локоть Якубовича, — Позвольте-ка без дипломатии. С Дегаевским ядом мы, верно, все малости травились. Так вот, во мне грешным делом мелькнуло эдакое, но лишь мелькнуло, потому что вы и эдакое абсолютно, абсолютно несовместно». Лопатин говорил то, что Якубович жаждал услышать, но говорил, словно бы мешкая, словно бы запинаясь, и Якубович все еще был в напряжении. «Не обижайтесь». продолжал Лопатин. «Выслушайте холодно. Ни на йоту не сомневаюсь в Петре Филипповиче Якубовиче. Я сомневаюсь...» Лопатин повел подбородком в сторону, туда за Екатерининский канал, за Дворцовый Михайловский сад. «Согласитесь, этот мерзавец непременно донёс на вас, а там по известной методе решили повременить, не трогать Петра Филипповича Якубовича». Якубович — человек заметный, публика тянется. Огонь горит ясный, ну и летят, слетаются. А ведь и сам по себе огонь, и те, кто на него слетаются, далёконько видны. Как полагаете, ежели без эмоций, трезво? Якубович растерялся, потом криво усмехнулся. «Выходит, я... стал быть, по-вашему, я подсадная утка?» Лопатин развел руками. ну -с, это... Это несколько... Впрочем, чем грубее, тем точнее». «А что поделаешь, Петруччо?» И словно за тем, чтобы не длить его унижение, быстро сказал. «И потому-то ваша поездка в Дербт оказалась бы полезной в тройне: Избавите некоторых товарищей от прицельных выстрелов, нынешних Судейкиных — это раз. Со своего следа гончих собьете два. И третье, самое главное, газета. Верно? Ведь верно ж, Петруччо?» «Да, пожалуй», — промямлил Якубович. Он бы теперь, кажется, и подозрение на самое ужасное принял, лишь бы не быть подсадной уткой. Желанное устранение от главного русла, желанная поездка в Дербт, желанное служение пером — все захлестнуло чувством унижения, обиды, чем-то неуловимо отвратительным и даже, черт побери, нелепо смешным. Подсадная утка. А Лопатин, снова взяв об руку Петручча, уже рассуждал, что десятый номер народной воли должен выйти в свет. «Должен свидетельствовать единство, что раскол с исполнительным комитетом недопустим, что надо скорее кончать неразбериху, да и грянуть всей артелью!» Якубович слушал плохо. Знака безопасности не было. Этого следовало ждать каждый день. И не столбенеть посреди Пушкинской. Знака безопасности — штора наполовину окна, зажжённая лампа на подоконнике, чуть приоткрытая форточка. Не было. Вновь обретя способность двигаться, Флёров несколько раз прошелся по Пушкинской, медлил напротив дома номер 20, пристально взглядывая на одно из окон в третьем этаже. Ни шторы, ни лампы. И форточка закрыта. Флёров не знал, что в этот час в здании у цепного моста чиновник департамента государственной полиции выводит красиво и четко «Дело о рабочей группе партии «Народная воля». Этого Флёров не знал. Зато он, за копёрщиков упомянутой группы, знал, что участие в ней предусмотрено статьей 250-й «Уложение о наказаниях. Годы и годы каторги». Каторги Флёров не то чтобы не страшился, но принимал, как каждый русский принимает, русскую пословицу о сумме и тюрьме. И другие участники рабочей группы тоже её принимали. студенты до курсистки, собиравшиеся в квартире на Пушкинской. Уже речал прохожий. Шум извозчиков возникал, словно бы внезапно из парадной проститутка сигналила папиросой, а Флеров все ходил, ходил, рискуя навлечь внимание дворников. Флеров думал о тех, кого захватили и увезли либо на шпалерную, в дом предварительного заключения, либо в штаб корпуса жандармов, либо в крепость на петербургскую сторону. Он думал о своих товарищах горестно, но вместе и с каким-то неправедным укором. Он почти злился на теперешних арестантов, словно те нарочно сделались арестантами. Давно и упорно, как тяжесть, тянул Флёров в сторону рабочего вопроса. Главным в революции считал он пролетария, Все хотел посвятить рабочим боевым дружинам пропаганде на заводских окраинах. Он противился центральному террору, метанию бомб в царя, великих князей или министров. Правда, однажды они с Нилом Сизовым надумали прикончить графа Толстого и явились в министерство. Но покушение на его сиятельство было делом исключительным. Флёров иной террор признавал, понятный, как он полагал народу, фабричный и аграрный, уничтожение зловредного, непосредственного гнуса. На рабочую группу Флёров смотрел, как на свое детище. Провал принял, как крушение личное. Он слыхал, что Желябов в роковые минуты утешался. «Ничего, люди найдутся». Знал, что освободительное движение неостановимо. Понимал, слыхал, знал. Да только каждому своя доля, свой пай. Попробуй озирать исторический процесс. Когда бредешь разбитый, ко всему безучастный, и тебе право все равно, где преклонить голову. Голову он преклонил на Васильевском острове. Несмотря на поздний час, Греков ужасно длинный и тощий сложился оршином над шаткой-конторкой. По обыкновению секретарь редакции газеты «Новости» днем не управился и теперь дома, сопя и хмыкая, расправлялся с гранками, яростно орудовал толстым цветным карандашом и внушительными, как у портных, ножницами. И, конечно, впуская приятеля, продекламировал эпиграмму, известную всем журналистам. «Здесь над статьями совершают вдвойне убийственный обряд, как православных их крестят и как евреев обрезают». Но Флёров церемонно буркнул. «До утра можно?» «Можно, берюк." Греков ничуть не удивился. Флёров в последнее время часто бывал не в духе. Греков принёс чаю, итальянской колбасы, сидник. Флёров ни к чему не притронулся, растянулся на клеенчатом диване и угрюмо уставился в потолок. Секретарь редакции опять зашоршал гранками и опять взялся за карандаши и ножницы, да только дело не спорилось. Уж очень не терпелось Грекову рассказать и про письмо из Парижа, и про весьма импозантного господина, которому он, Греков, вручил нынче письма, доставленные оказией. Греков принадлежал к тем лицам, которых в полицейских сферах определяют посредниками, а в нелегальных — сочувствующими. Самого себя называл он дуплом, почтовым ящиком. Редакция столичной либеральной газеты получала корреспонденцию со всех концов света. Грекову не трудно было, помимо прямых обязанностей, исполнить еще и дополнительные, без всякого, разумеется, вознаграждения. Вознаграждало сознание причастности к революции. Как ни подмывал и журналиста кое-что выложить, он продолжал сопеть и хмыкать над гранками. Греков рабил Флёрова, хотя или поэтому держался за панибрата. Ладно, думал, подожду, когда оттает. Но вот Флёров медленно спустил ноги с дивана, нехотя потянулся за булкой и колбасой, медленно, как довязь, стал ужинать. «Ну», — глухо позвал он, — «я уж вижу. Что у тебя?» Греков тотчас оседлал стул, свесил длинные руки через спинку. «Ах, как у Хлестакова! Суп прямо из Парижа!» Тихомиров благодарит за приглашение к сотрудничеству, конечно, под вымышленной фамилией. сотрудничеству, как он пишет, с точки зрения публициста, ради хлеба насущного, для заработка. «С деньгами у них не густо», — равнодушно отметил Флёров. «Да где же прокормить Араву дармоедов?» «Дармоедов? А кто же они, эти эмигранты?» «Так уж и все дармоеды». «Не все, многие. Да и вообще, эмиграция — трусость. Огрянула бы революция, так они бы тут как тут. Подавайте, господа, министерские кресла». «По-твоему, лучше утонуть вместе с кораблем, «Не лучше, честнее. Ну, будет. Что еще? Прислал ключ для шифрования. Говорит, сам собирался в Россию, но послан другой. «Ишь ты, в поход собрался!» — проворчал Флёров. «Ты нынче на весь мир зол!» «На весь!» — мрачно согласился Флёров. Все. «О, нет!» — протянул Греков с видом хитреца, от которого ничего не укроется. «Скажи-ка, кого это другого послали?» «Тебе зачем?» «Не хочешь, не надо, сам скажу». Флёров перестал есть. «Ну-ка, ну-ка». «Да вот этого самого Алексея Константиновича». «Хм, очень может быть». «Может быть? Ха-ха, он был у меня в редакции. Весьма представительный господин. Так и веет силой, решительностью, умом. Взгляда достаточно, чтобы пошел строчить». Греков улыбался. «И звать его не божьим человеком Алексеем, не Алексеем Константиновичем?» «Дас?» — насторожился Флёров. «Арию помнишь? Уж полночи близится!» Греков перестал улыбаться. «Слушай, Флёров, я, права, не набиваюсь, но если из худо заклеенного конверта выныривает листок, и ты, подбирая его, ненароком читаешь «Милый Герман», а потом приходит представительный господин, от которого веет решительностью, энергией и умом, приходит человек, о котором ты много слышал, имя которого гремит, и, оставшись с тобой наедине, получает корреспонденцию из Парижа, то... — Довольно, — Флёров помолчал. — Прислали принять бразды. — Разве Лопатин недостоин? Флёров не отозвался. Он думал о Лопатине. Лопатин смеялся над фабричным и аграрным террором. «Анархизм? Ерунда!» Флёрова того не сознавая, хотелось как-то сорвать свой гнев, стряхнуть свое поражение, провал, гибель своей группы. «Анархизм? Ерунда?» произнес он громко и злобно. «Чёрт их всех раздери!» Он услышал свой громкий голос, огляделся, будто недоумевая, и Грекову, как приказом. «Занавес с окна долой! Проспать боюсь!» Арест на Пушкинской звучал грозным предупреждением. а Флёров и прежде чуял слежку. Он перебрался в Лисенос. Там, в дачной, с осени заглохшей местности, гудели высокие тонкие сосны. В тусклых торосах залива, в дальних домах Кронштадта тоже было что-то спокойное и долгое. Но почти каждый день Флёров наезжал в Питер. Ночью у Грекова, наполняя пепельницу пеплом и окурками, Флёров думал о Москве — о московских народовольцах, о том, что в сердце России можно сколотить новую рабочую группу, как в Дерпте взбодрить газету. Все жарче воодушевляясь Москвою, Флёров вспомнил и бывшего хозяина динамитной мастерской. Вспомнил, что прежде до Питера Сизов слесарничал в Москве. Стало быть, там у Нила корни, и это очень хорошо, потому что корни, конечно, в толще мастеровщины. Едва разведнелось. Флёров ушел. Когда занимаются зори, город на Неве чудится огромным, без меры. Пустой, гигантский, свободный. Он в этот час принадлежит самому себе. Зори высвечивают его холодную надменность. Потом, наполняясь людьми, движением и шумом, город утрачивает своё колдовство и свою цельность. Возникают Санкт-Петербург, Петербург, Питер. Санкт-Петербург — это береговой гранит и античный торс. мраморные львы и державные крылья золочёных орлов. Петербург — это богемские стекла с разными и как бы ворсистыми литерами «бэнк». Гулкая биржа, где даже в просторных писсуарах не умолкают торопливые маклеры. Гутоперчивая плавность экипажей, Легкая танцующая походка афер. Питер — это кирпич, как говядина. Это железо высоких фабричных ворот, тепловатая вонь подвалов — Общество ночлежных домов, картузы мастеровых и голодьба в обувке из суконных покромок, подшитых кожей чайных цыбиков. Но сейчас на заре город еще пуст, гигантски свободен, един и надменно холоден. И это приятно Флёрову, который уже охвачен мыслями о московской рабочей группе и которому надо перехватить хорошего малого Нила Сизова до того, как Сизов Нил отправится в завод. Флёров шел на Выборжскую. Нил, наверное, согласится уехать в Москву. Там-то уж он не останется без дела. А не согласится, то хоть своих прежних товарищей назовет. После Выборжской к Лопатину. Нельзя не объясниться с Германом Александровичем. Флёров не равнял Лопатина с эмигрантами? Ворчал, спорил, сердился на Лопатина. Но с эмигрантами не равнял. Тихомиров, вишь, собирался. А Герман Александрович собрался. Рискует головой здесь, в России. К тому же Флёров знал, что Лопатин тоже намерен податься в Москву, и не только в Москву, для переговоров с местными народовольцами. На Выборжскую Флёров поспел вовремя. Люди с несвежими, будто заношенными лицами еще только выходили из домов, нерадостные и мельком взглядывая на небо, уже опоганенное чадом промышленных механических заведений. Накануне покушения на Судейкина динамитную мастерскую упразднили, И Сизов оказался как бы неудел. Его, однако, просили побыть некоторое время в Питере. Он поселился на Нижегородской, у вдовой лавочницы. Запросила она с Пригожего постояльца Дёшева и прибрала комнату с той заботливостью, которая предполагает далеко идущие намерения. Перенесла из спаленки витые венчальные свечи, сохранившиеся со свадьбы, прилепила их в красном углу по обеим сторонам иконки в фольговой ризе. У окна пристроила клетку с кенаром. Сказала, «Птица старинных напевов из Калуги привезена, днем поет и ночью запоет при огне если». Хозяйка была уже на ногах, аккуратная, округлая, черноглазая, и Флеров, здороваясь, подумал, что Сизову упади тут не так уж и сиротливо. В прошлый раз Флёров вдовушку не видел и теперь представился родственником ее жильца. Вот, мол, захотелось тоже в Питере понежиться, принадоела луга. Лавочница как бы с претензией к Флёрову ответила, что жилет съехал. «Съехал? Давно?» Она вздохнула. «Вторую уж неделю». «И чего это он? Ведь у вас вон и как разлюбезно». Любой так скажет. А ему? Она в сердцах кулаком об кулак стукнула. «Вы с его половиной-то в знакомстве?» «Да не», — сказал Флёров. «Они как-то так окрутились, что я уж после, да и то стороной узнал. А что такое?» «А вот что! Вот что!» Мстительно, будто Флёров виноват, заговорила лавочница. «Вдруг это в один раз прекрасный день заявляется? Где, — говорит, — мой? А таких-то, как она, — тьфу! Ну ничего, поверите ли, ничего душистого. А он, дурак, рот до ушей, туда-сюда, не знает, куда и усадить. Сашенька, Сашенька!» Флёров, надеясь вызнать, где Сизов, изобразил сочувственное недоумение. да действительно!» «Вот и действительно! Вот и действительно!» Лавочница раскраснелась от обиды и досады. М да, повторил Флёров, — еще. ещё». «Глупый? А книжками допоздна шорхать не глупый?» — расцверкалась хозяйка. М да, согласился Флёров, — «пустое это дело, одна порча». «Ну и куда он со своей принцессой девался?» «Верные сами не знаете?» Съехал, да и концы в воду. Флёров неодобрительно осуждающе плюнул. «Может, и нехорошо?» — законфузилась хозяйка — Но, чувствуя расположение к Флерову и все еще не утихшую обиду на Сизова, махнул рукой, стала рассказывать. Оказывается, она горемычная за полночь босиком, чтобы не скрипа лепилась у дверей в жильцову комнату. И до того слух свой натрудила, что едва понки или как там это, что в ушах-то внутри не лопнули. Надеялась, сейчас законная взревнует своего, заварится ссора, а может, таска, так и глядишь, жилец опять одинцом. Эх, мать моя мамочка, ничегошеньки не заварилась. Одно вышло хозяйке нерадостное. Увезла законная своего муженька. В Москву увезла разлучница, чтоб ей пусто было. В этот день Флёрову не пришлось уехать. Повидавшись с Лопатином, он уже на вокзале, у кассы, а потом и на перроне, обнаружил за собою плотную слежку. Хотел было сесть в поезд на ходу, но подумал, что телеграфом известят московских филеров. Уехать следовало чистым. А для этого еще здесь, в Питере, отцепить хвост. Курьерский тронулся. Перрон стал пустеть. Убыль публики Флёров ощущал, как рыба убыль воды, и высокий рост свой ощущал, как дурацкую помеху. На знаменской площади Флёров метнулся к лихачу, рявкнул Жарь! Оглядку себе запретил, но слух напряг не меньше давишней лавочницы. А лихач раз на седака обернулся и еще раз что-то черт смекнул и уже осаживал рысака. Приметившись, Флёров вылетел на панель. Кого-то шип упал, вскочил, не замечая, боли побежал. Крики и топот молотили его по спине. Он юркнул в подворотню. Проходной двор. Двор был замкнутый. Колодцем. После Петербурга Сизов опять зажил в шестидесяти с лишним верстах от Москвы, у Сашенькиного родителя, путевого сторожа Смоленской железной дороги. Дом дяди Фёдора, Казенный назывался скромно старожкой, но добротности сруба, каменному фундаменту, оцинкованной кровли позавидовал бы и крепкий деревенский хозяин. Дрова и керосин тоже были от начальства отправления железной дороги. Скотины старик не держал, селенок не хватало, да и много одному надо. Довольствовался курями, уточками, огородом, со знаменитым на всю Россию, верейским луком и чесноком. К приезду дочки и Нила отнёсся дядя Федор и так и эдак. С одного конца вроде бы на хлебнике, а взять с другого — помощники. Втихомолку все это он взвесил, втихомолку и замкнул коротко. «Пущай живут!» Старика грыз ревматизм. Дядя Федор и летом убывал валеные сапоги, темно рыжие от дёгти ржавчины. Ходил он трудно, опираясь на палку. А тут еще и глаза слабеть стали. Дядя Федор побаивался чего-нибудь недосмотреть. Нил вызвался заменить тестя в многоверстном хождении по шпалам. Тот для виду покуражился и согласился. Дочку он любил, да как-то отвык, что ли. Но у школе взялась за хозяйство, то и тут, в этом деле, дядя Фёдор тоже не перечил. Ему бы, пожалуй, в чём другом стоило перечить, упрекать молодых. Свадьбы вроде бы не играли, а ежели играли, отца родного не пригласили, это раз — Теперь вопрос. Зятёк, видать, мостак, однако вот уже другой год шелопутничает, а в промежутках где-то обретается, не поймёшь. Это два. Теперь ещё вопрос. Петушок курочку топчет, а нету об детях и разговору. Это три. Чудно. Но дядя Федор, не слыхавший, что такое деликатность, был деликатен и помалкивал. Чего ляса точить? Колесанька-радёшенька, юбкой так и мелькает. В старушке звончея стало. Пущай живут. Сизов аккуратно вершил обход дистанции. Флажок в истертом кожаном футляре заткнет за пояс, тяжелый мешок с инструментом взвалит на плечи, и пошел, пошел. Хорошо шагать долго и мерно, хорошо отдыхать на скате насыпи, покуривая и слушая чистый ропот придорожных, еще не пыльных кустов. Ему нравился запах шпал, пригретых солнцем, этот деревенский смолистый запах, нравился и слабый запах, источавшийся рельсами, этот городской запах. Перемесь запахов рождало новое ощущение — не деревенское не городское, а свободное, независимое, отрадное. Поезда провожал он рассеянным, улыбчивым взглядом, совсем не завидуя тем, кто спешил куда-то. Недавнее прошлое, попытки покушений, динамитная мастерская, люди-подполье было, как умчавшийся поезд. И вот еще что. Раньше казалось, дня не прожить без чтения, как без воды — А теперь не трогал печатного. Хоть и добыл в Москве переводной роман, о котором как-то говорил Флёров. Роман назывался «Через сто лет». Автор-американец рисовал социальное равенство, братскую общность. Через сто лет. Улита едет, когда-то будет. Он не бронил ни сгинувшего Златопольского, ни питерских своих знакомцев. Никого не бронил за то, что попал в революцию. Но ещё там, в Петербурге, когда все заглохло и все разбрелись куда-то, а он порожняком зимовал на Выборжской, еще там Сизову приходило на ум, что люди подполье действуют как-то вкривь да вкось. Мыслил он об этом ощупью, но мыслил. Он свою Саню еще больше полюбил за то, что она нагрянула в Питер, вызволила его от Выборжской лавочницы калужского кинара витых венчальных свечей. Ничего ему вроде бы и не хотелось, лишь бы длилось теперешнее негромкое устойчивое житье. Когда Сизов воротился из Питера, мать ни словом его не попрекнула, только охнула негромко, точно бы оступилась или ударилась. А он горько подумал, как сильно перед ней одинокой виноват. Дома в старом жилище что-то переменилось, все будто осталось на месте, и деревянная кровать, и образа, и отцов в верстак с табуретом, все было на месте. Потом Нил понял. Кожевенным товаром не пахнет. Совсем не пахнет. Вот что. Запах стародавнего ремесла исчез. И вдруг пронизала душу. Мама скоро помрет. Ему сделалось страшно. Он стал уговаривать мать уехать с ним, к холмам, реке, на покой и волю. «Что ты понимаешь, сынок?» С ласковым удивлением ответила мама. «Куда же я отсюда?» И она широко повела рукой, будто по всей Тверской заставе, по всем Тверским Ямским, по всему Ямскому полю, широко повела рукой и улыбнулась. Не сыну, а чему-то большому, для нее значительному, навек важному. В ее ласковом недоумении, широком и медленном движении рукою, в этом «Куда ж я отсюда?» уловил Сизов что-то ему тоже дорогое, значительное, важное, без чего жизнь не в жизнь. Он внезапно затысковал, затревожился. На вокзал Нил отправился неохотно. Дожидаясь Можайского поезда, он не по давешнему глядел на черные локомотивы, на путевых рабочих, чумазах и озабоченных, и туда, в сторону от главных путей, где были сумрачные крыши и темно красные торцовые стены депо и мастерских. И в душе Сизова тихо поднялось чувство одиночества, обездоленности, обида непонятно на кого и за что. Подали состав. Сизов сел в душный вагон, пахло всегдашним, мужицкими смазными сапогами, мешковиной. Сизов примостился у мутного окошка. Он опять увидел двоящиеся, троящиеся пути, водокачку, депо, мастерские. И снова одиночество, чувство обидного отщепенства. Поезд ушел, Москва откатилась, и постепенно в загородных дачах и сельских верстах, казалось бы, утихли и это «Куда же я отсюда?» и обидное ощущение обездоленности. В сторожке, в сторонке продолжалось прежнее. Петух на зорях, домашняя Санькина возня, шарканье валенок дяди Фёдора, дистанционный обход и папироска, выкуренная у плотных, уже припорошенных гарью кустов. Потом, как стемнеет, широкая лежанка, теплый круглый Санькин бок, а за окошком, совсем рядом, свистки и тени поездов. Если что и переменилось, так это вот они, мимо бегущие, торопкие, громкие поезда. В них чудилось теперь что-то иное, и Сизов уж не мог думать, как думал раньше, снисходительно, спокойно о машинах и людях, куда-то спешащих. Он будто растерялся, как теряешься, сойдя с просонок на пустынном полустанке. Всё умчалось, а ты остался невесть зачем. Это ощущение нет-нет да и сливалось с маминым ласковым недоумением. Почему сливалась, не поймешь. Но уже не веяло отрадным покоем, как веяло после возвращения из Питера. Нил все чаще наведывался в город, в Москву. Говорил Сане, что скучает по маменьке. Как она там и что, и это было правдой. Однако не всей правдой. Но всю правду и сам Нил пока не умел ухватить. Сознавал лишь, как проникается жаждой перемены. Тоскливость Нила не укрылась от жены. Сашенька обеспокоилась. Сизов ловил ее взгляды и смущался. Что он мог ей сказать? А Сашеньку вдруг стукнула запоздалая ревность. «Господи, да как же я дуреха! Раньше ты не смерекала!» И увидела питерская. Птичка-кинар, витые свечи, на постели три подушки. «Питерская бабёнка — это...» Сашенька покраснела, произнеся мысленно грязное, бранное слово. В догадку свою она не очень-то верила, не до конца, и не обозлилась на своего Нила, но словно бы поникла в каком-то трогательном унынии. Нил не догадывался о Сашенькиной догадке, не совсем ошибочной. Но Женина уныние видел и не знал, как объяснить ей то, чего и себе объяснить не умел. Время от времени, отлучаясь в город, Сезов постепенно будто бы засветился, ободрился, привез книжку на плохонькой бумаге, нечеткой печати, без картинок. Саня мельком увидела манифест и подумала, что это должно быть то самое, что на коронации было. Но когда Сизов, усмехнувшись, сказал, что манифест вовсе не царский, а против всех царей, к Сашеньке болью прихлынули опасения за Нила. Опасения сменились страхом. Нил-то, оказывается, на Москве работу отыскал. С фальшивой бумагой работу отыскал. Не иначе какой-то доброход пособил, вроде того Савельича, через которого Нилушка едва не пропал в Санкт-Петербурге. «Боже ж ты мой, неужели опять?» Сизов терпеливо, как несмышленышу, толковал жене, что работа законная, что «всякие бомбы и прочее отставил, нету прока», что пойдет он в литографию, где книжки изготовляют, там в слесаре большая нужда, а 10 рублей не валяются, и вообще надоело ему в зитьях жить». Сизов не лгал. Он действительно сказал Родионову, что пойдет, с удовольствием пойдет в литографию, которая в Москве, в Кривотроицком переулке. И действительно, эта литография изготавливала курсы лекций для студентов. И точно, работникам там платили десятку помесячно, да еще и на хозяйских харчах. Сизов не лгал, он только не договаривал. А с Родионовым у него получилось так. Родионов полдня провел в Голицыне, в дачной местности. Лет уж 12, как возникший близвязем. В Голицыно съехались участники тайного общества переводчиков и издателей, почти все студенты сибирского землячества, уроженцы Сибири. Общество переводило, издавало и распространяло серьезную социалистическую литературу, сочинения Маркса и Энгельса. А в тот день, когда Сизов увидел Родионова, на Голицынской даче читали полученную из-за границы программу Плехановской группы «Освобождение труда». Дело было не только в идеях и целях горстки русских эмигрантов, учеников Маркса, а еще и в том, что переводчики словно бы аукались с единомышленниками, которые тоже ступили на новую дорогу, открывшуюся в стороне от узких, крутых и скользких троп террористов-народовольцев. Родионов давно уж служил инженером. В сравнении с младшими товарищами он был бы богачом, если бы не отдавал большую часть жалования кассе тайного общества. Он был и старше, и солиднее, но тоже, как и молодые сибиряки-москвичи, испытывал нынче и восторг, и торжество. Нил узнал Родионова сразу, с первого взгляда. Узнал, хотя не увидел долгих до плеч волос, а на плечах не увидел клетчатого студенческого пледа. Господин был в костюме тройки, в котелке, в летних перчатках, с тростью. Но как не узнать учителя? Учителя основ механики в образцовом ремесленном, куда сапожник Яков Илларионович определил сыновей. Как было не узнать Родионова, приохотившего братьев Сизовых к чтению? И всегдашнее его присловье помнилось. «Надо больше читать и больше думать». Наверное, ни одним Сизовым это к назидательно-дружески приговаривал Родионов. Не им одним, потому что, когда Нил, улыбаясь, подсел к инженеру и вполголоса полголоса произнёс, «Надо больше читать и больше думать». Родионов отвечал улыбкой, но было видно, что он не знает, кто ж такой сел рядом. Анил добавил, «Теперь займитесь крестьянским вопросом, ибо это на Руси вопрос вопросов». «Сейчас, сейчас», — молвил Родионов, улыбаясь и медлительно оглаживая пегую бороду. «Позвольте-ка, позвольте-ка». «Нет», — он развел руками. «Вылетел, уж извините». И вдруг воскликнул. «Э, стоп, стоп!» «Да ведь вас двое было, а? Двое братьев, верно?» Сизов назвался. Родионов, вздернув перчатку, пожал ему руку, повторяя. «Ну как же, как же!» Лицо его полное, округлое, свежее той здоровой свежестью, какая бывает у людей, совершенно не пьющих и не отравленных никотином. Лицо его выразило радость, удовлетворение и удовольствие, в которых, кажется, было даже немножко сентиментальности. Они оба, Родионов и Нил, находились сейчас в состоянии той душевной сообщительности, когда сближаешься скорым шагом на распашку в открытую. Этой встречей, этой вагонной беседой завязался крепкий, надежный узелок. Сизов стал наведываться к Родионову на встретинку, и Нилу те свидания, домашние, за чаем, были не просто свиданиями с хорошим и умным человеком. Нил скоро уразумел разность Родионова и революционеров, которых он, Сизов, знавал раньше. Прежние, вот хоть Флёров, воспламеняя ненависть к гнету и неправде, давали веру. А Родионов хотел дать уверенность. Он прежде учил Нила точным законам механики, теперь — законам борьбы с гнетом и неправдой. И это было как раз то, в чем Сизов нуждался — Чего он жаждал даже тогда, когда, казалось бы, ничего не желал и не жаждал, кроме тихого, неприметного житья. У Родионова и получил Нил книгу, отпечатанную на дешевой бумаге без картинок. «Коммунистический манифест». А потом еще одну. «Социализм научный и утопический». Трудные книги, серьезные, бесподдельные, раздражавший Нила простоты. Нил от чтения уставал. Но в самой этой устали было удовлетворение, как от настоящего дела. Пожалуй, теперь Нил уже не сказал бы так, как сказал Лопатину в динамитной петербургской мастерской. Революции, мол, не по книжным руководствам гремят, а когда у народа терпение лопается. Правда, и сейчас Сизов не был тверд в том, что одними книжками обойдется, Но уже убеждался, что без книжного знания, вот этого трудного и серьезного тоже не обойдется. В любом деле наперед надо расчислить, что и как будешь делать». И еще одно. Очень ему Сизову лично нужное и важное открыли Родионов и эти книги. Они решительно, без обиняков, доказывали главенство в революции работников, пролетариев, его, сизовского сословия, класса. «Вот, — вспомнил Сизов, — вот вам и не надо венка от мастеровых». Тогда на похоронах Тургенева — Говорили, что венок от мастеровых не нужен, навлечет на рабочих полицейские кары. Ото всех были венки, а от мастеровых не было. И, сдается, не в опасениях была суть, а в том, что мастеровым не давали настоящего хода. У Родионова на сретинке услышал Сизов про литографию, где не только лекции литографировали. Родионов и предложил Сизову поступить с слесарем в печатню. «У самой, — говорил, — воды будешь». «А у воды быть да не спить?» Он уже и Сашеньку уломал, и сам мысленно переселился в Кривотроицкий переулок, в заведение какого-то отставного канцеляриста и уже видел себя в царстве книг. Вот-вот думал, распахнется дверь настежь и начнется не только ручная, мускульная работа, нет, но и постижение того серьезного, что дает уверенность, главное направление». Наконец он собрался и поехал в Москву, чтобы Родион отвёл его к арендатору литографии. Как всякий мастеровой, знающий себе цену, Сизов, идучи наниматься, принарядился. Надел крахмальную рубашку-фантазию, пиджак с перламутровыми пуговицами, воскресный картуз с бархатным околышем и кожаной тульей. Время до встречи с Родионовым ещё оставалось. Сизов решил навестить мать. Он шёл через площадь, когда, дребезжая и пристукивая, подкатила конка. С империала из вагона сходила публика. Сизов, чтобы не толкаться, помедлил. И тут он увидел Флёрова. Флёрова в Питере бог не выдал. Спасаясь от погони очутившись, как в западне во дворе колодца, он пустился на такую крайность, хуже не выдумаешь. Бухнулся в помойный ларь. На его счастье... Там недавно орудовали мусорщики, мальчуганы и заморыши, что с позаранку бродит по дворам с мешками и трёхзубами железными крючками. Но и после утренней чистки в ларе было примерзко. Флёров задыхался. Сидя на корточках и чуть приподняв люк, он видел, как верткие личности борзо устремились в подъезды. Схоронись, Флёров, в более гигиенических условиях, он бы, конечно, подумал о шпиках, оставшихся у ворот, но в помойном ларе было не до логики, и Флёров, выскочив пробкой, ринулся прочь со двора. Ему опять повезло у ворот не караулили. Помойшный казус не рассмешил Флёрова. Больше того, в нем возникло как недомогание, боязнь таких унизительных нелепец. Он уже давно решил в случае ареста покончить с собой пулей, а уезжая в Москву, припас еще и металлический цилиндрик с крупицами. Цианистого калия. Рассказывали, что Вера Николаевна Фигнер, когда ее схватили по указке Дегаева, тотчас приняла яд, но тут, должно быть, одолела ее инстинкт самосохранения, она не оттолкнула рвотное, поданное врачом, и произнесла невразумительно, как в бреду. Я не намеревалась отравиться, но если бы отравилась, была бы рада. Флеров надеялся, что не дрогнет либо пуля, либо цианистый калий. В Москве публика ему понравилась, однако и здесь, как и в Петербурге, всех поглощали споры и раздоры, вызванные Дегаевщиной позицией заграничников. Лопатина ждали со дня на день и уже толковали об излишней горячности молодой партии, о необходимости единства в столь кризисный момент. Почва для сближения готовилась, ждали Лопатина. И Флёрову нетрудно было предугадать, что Герман Александрович, обаятельный, энергичный, талантливый, добьется, если и не полного слияния с исполнительным комитетом, то уж во всяком случае дружественного соглашения. Но Флёрову не терпелось на московском материале создать то, что у него было в Петербурге, рабочую группу. Он пользовался связями московских товарищей, заводил свои связи, среди прочих, и с мастеровыми Смоленской железной дороги. Сизова спрашивать опасался, зная, что Нил живет по фиктивному документу. Да может, думал, вовсе не в Москву подался Сизов, мало ли на Руси сена, где б иголка схоронилась. На Тверскую заставу в трактир Триумфальный Флёров нынче привез запрещенные издания, в том числе и щедринские сказки. Флёров заметил, как Сизов попятился и будто испуганно свернул к неосвещенному петербуржскому шоссе. Следят за парнем. — решил Флёров и тоже свернул к шоссе. А вось увернуться они с Нилом от сыщиков, перемолвиться хоть словечком. Нил шагал быстро. Всё окрест было ему знакомо с мальчишества. Закоулки в жирных лопухах, пустырь, где битая посуда вдруг вспыхнет солнцем, узкие и длинные ямские дворы. И как пьяный, обняв фонарь, не то орёт, не то рыдает, не уезжай, голубчик мой. И как артельщики матерно клянут двугривенную ряду, поддённый свой найм, «Плёвые двадцать копеек». Но сейчас, когда он чуть ли не убегал от Флёрова, охваченный опасениями и досадой, сейчас Сизов не замечал ничего, а только думал, что ему ох, как неохота встречаться и говорить с Флёровым. Сизов пересек шоссе. На другой стороне у конюшен было глуше, темнее. Флёров догнал Сизова. «Здорово, Нил!» «Здравствуйте», — Сизов ответил с запинкой. «В Питере они были на «ты». «Ничего такого?» — Флёров прищёлкнул пальцами. Сизов, вздрогнув, отрицательно мотнул головой. Спросил. «А за вами?» «Чистый». Правда, ему мгновенно подумалось, что он может и ошибаться. Но он так обрадовался Нилу, что забыл об осторожности и тотчас стал расспрашивать Сизова про житье бытье. Сизов отвечал неопределенно, как бы с усилием. Перемену в Сизове Флёров почувствовал истолковал по-своему. Флёров был народолюбцем, все для народа, все ради народа. Но, как многих людей этого нравственного калибра, Флерова точила какая-то виновность перед народом. Не за то, что делал для него и ради него, а за то, что, будучи интеллигентом, не был ровней ему. И в теперешней отчужденности, даже холодности Сизова он опять-таки обвинил себя и своих братьев. но ну, уже не отвлеченно. «Профукали», — подумал он. «Профукали капитал в дегаевском борделе». Флёрову не пришло в голову, что в этом сизовском локте, выставленном торчком, было что-то похожее на самосохранение. Нил не хотел прошлого, боялся, что Флёров воскресит прошлое. Не потому боялся, что в прошлом были динамит, бомбы, попытка покушения на министра. Нет, это уже впрямь прошлое, ибо прошло и не вернется к нему, Сизову. Не этого он боялся. а боялся, как бы Флёров не воскресил в нем сам того не ведая, клятвенный долг, не отданный за Митю мученика, за покойного брата. И боязнь эта усиливалась по мере того, как они приближались к заставе, к площади, к трактиру Триумфальной. Вот и дом рядом, дом и двор, и первый каменный полуэтажек. И Нил уже словно бы прислушивался к Митиному укоризненному зову «Хорошо тебе», Прислушивался, ощущая давнее предвечерье, когда мела звонили у Пимена, а Бутырская тюремная башня высилась грозной округлой тьмой. Дверь длинно провизжала блоком, впуская Флёрова и в Триумфальный в трактир под красной вывеской. В таких за угощения брали дороже, чем в трактирах под вывеской чёрной. Они сели, подбежал половой. Флёров сделал заказ и продолжал говорить об устройстве рабочей группы, о фабричном терроре, Анил слушал вежливо, но без интереса. И это отсутствие интереса Флёров опять-таки истолковал по-своему, не зная и не предполагая ничего Родионовского, как не знал и о самом Родионове, и об обществе переводчиков. Опять и опять повизгивал дверной блок, входил и выходил неприметный человечек. Поглядывал из-под тишка на Флёрова, поглядывал как бы мельком на Сизова. Флёров говорил, что ждет знакомого парня. «Парень работает в Медницкой, в мастерских Смоленской дороги. Верный и бойкий парень. Сейчас явится». И верно. Парень явился. у, -у жив курилка!» — так и просиялся Сизов, узнавая Гришку-кавалера, который однажды надумал приволокнуться за Сашенькой. «Ха-ха, вот он, Гришенька, старый приятель. Добро пожаловать, друг милый!» И тот тоже увидел, узнал Нила, присвистнул, гаркнул. «Сизов! Живой!» К Триумфальному подкатили пролетки. У извозчиков были хмурые, недовольные лица. Хуже нет, как ездить с полицией. Ни хрена не платят. А в Триумфальном кто-то уже затянул. «Не уезжай ты, мой голубчик».